Добровольная смерть. Христос соединяет в Своем лице божественную природу с человеческой. Как Бог, Он есть Тот, Кто воплотился ради нас. Как человек, Тот, Кто умер и воскрес. Не будь воскресения и победы над смертью, было бы неполным и воплощение Бога то была бы это афания, богоявление, не затрагивающее человека, не имеющее никакой связи с экзистенциальной судьбой каждого человеческого существа, с его жизнью и смертью. Таинство смерти и воскресения Христова переживается Церковью как путь и средство, благодаря которым каждый из нас может приобщиться к божественной жизни, к бессмертию и нетлению. Следует определить, пусть даже с помощью условных понятий нашего повседневного языка, что мы подразумеваем, говоря о пути и средстве. «Смерть Христа была добровольной. Он сам предал себя на смерть» — послание к Ефесиным, глава 5, стих 25. «Она не являлась для него неизбежным следствием тварной природы, существующей за счет своих собственных сил и возможностей», и потому постепенно слабеющий, теряющий психосоматическую энергию вплоть до полного ее истощения. Христос предает Себя смерти, одновременно отказываясь от всякого стремления к автономному существованию по образу твари. Для Него жизнь и бытие неразрывно связаны с Отцом и возможны лишь при условии безоговорочного предания себя воле Отца, «В руки Твои предаю Дух мой». Мы, будучи людьми, подвержены смерти, потому что после грехопадения наша ипостась, наше «я» существует за счет тварных энергий человеческой природы. Она же не в состоянии обеспечить непрерывность автономного бытия, и потому наша жизнь со временем умаляется и, наконец, угасает. Однако ипостась Христа, источником своего бытия, имеет не человеческое тварное естество, но не тварную божественную природу, существующую по свободному благоволению Отца и свободному ответному движению сыновней любви. Само рождение телесной индивидуальности Христа не есть результат автономного стремления к вековечению тварной природы. Родился не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога. Следовательно, лишь сверхъестественное, с точки зрения твари, рождение могло гарантировать плоти Христовой свободу от тления и смерти. Но любящей воле Бога предстояло еще преобразовать навязанную человеческой природе грехом всеобщую неизбежность смерти в столь же всеобщую возможность причастия к нетленному и бессмертному образу бытия. Ради этой цели Христос по доброй воле принимает смерть, чтобы притворить последнее следствие человеческого бунта – в свободу любви и в послушание Отчьей воли, то есть в образ нетварного бытия. Отныне каждый человек в состоянии обратить неизбежность смерти в свободное отречение от автономного существования и последовать за Христом. Выбор Христа противоположен выбору Адама. Он основывает наше бытие не на функциях смертной природы, но на личной связи с Отцом. В лице Христа человеческое естество обрело возможность вступить в такое отношение с Богом, в каком Сын пребывает с Отцом. В этом смысл усыновления, о котором говорит Павел. Послание к Ефесинам, глава 1 стих 5, послание к Галатам, глава 4 стих 5. «Отныне мы спасаем свою жизнь, добровольно теряя ее» Евангелие от Матфея, глава 16 стих 25. «Умирая со Христом, с Ним и оживем, и обретем жизнь вечную» Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 11 В этом смысл аскезы, которую Церковь определяет как подражание Кресту Христову. В этом свидетельство мучеников, в образе которых аскеза обретает свой подлинный смысл. Жизнь – не биологическое выживание, но связь с Богом – отречение от претензий на автономное существование, реализация бытия как единение в любви. Все сказанное вовсе не означает, что для Христа смерть была лишена страданий и ужаса, неизбежно переживаемых каждым человеческим существом при разрыве между личностной ипостасью и способом ее природного существования. Христос не просто умирает, в его умирании вся глубина трагедии смерти, все последствия грехопадения для человеческой природы и для бытия отварного мира. Преданный на смерть своими собратьями, он принимает ненависть и гибель от тех, кто видел от него лишь любовь и благодеяние. Христос обречен на мучительную и позорную казнь, какую обычно подвергали преступников, совершивших тяжчайшие злодеяния. Распятый между двумя разбойниками, он умирает в невыразимых страданиях, ибо смерть на кресте наступает в результате удушья, вызванного длительным неестественным положением грудной клетки и всего тела. Эта страшная смерть — величайшее доказательство Его любви к нам. Выкуп и искупление Самопожертвование Христа, дар Его любви к людям, явился выкупом, цель которого — искупление каждого смертного человеческого существа. Со времен первоапостольской общины церковь пытается выразить и описать опыт спасения, дарованный нам крестной смертью Христовой. При этом она вынуждена прибегать к образам и категориям нашей повседневной жизни, искаженной последствиями грехопадения. Поэтому для правильного понимания церковной истины, выраженной языком несовершенного мирского опыта, Необходимо, по мере возможности, очистить библейские образы от всех индивидуалистических, интеллектуализированных и утилитарных наслоений, словом, от всех элементов, связанных с подавлением жизни. Мы говорим об усыновлении, примирении, выкупе, искуплении, оправдании. В обычной жизни эти слова связываются, как правило, с юридической практикой, с деловыми отношениями, с понятиями индивидуального успеха и субъективного самоутверждения. Церковь, напротив, обозначает в этих терминах жертвенную любовь Бога к человеку, восстановление живительной для твари связи с нетварным бытием, отказ от индивидуалистической экзистенциальной автономии – Нескончаемое возобновление жизни, как единение в любви. Следовательно, многое зависит от способа интерпретации этих образов, рассматриваем ли мы их с позиции нашего повседневного опыта или же в перспективе церковного понимания. Ошибочное, искаженное понимание церковной истины об упразднении смерти крестом Христовым обозначилась на Западе с первых веков нашей эры и затем оказывала все более заметное влияние на духовный климат Запада. С именами Тертулиана, Августина, Ансельма Кентерберийского и Фомы Аквинского связаны основные этапы формирования и утверждения этой концепции, вплоть до провозглашения ее официальным учением Западной Церкви на Треденском Соборе, 1545-1563 годы. Речь идет о юридической интерпретации библейских образов, выкупа, принесенного Христом на кресте ради искупления людей из рабства греха и смерти, образов, соотнесенных с опытом падшего, обуреваемого страстями человека. Согласно западной интерпретации, первородный грех есть нарушение и преступление справедливого порядка, установленного Богом, и, следовательно, представляет собой также оскорбление божественного величия. Масштабы виновности определяются в соответствии как с рангом оскорбленной стороны, то есть Бога, так и с правовыми нормами человеческого общества. Бесконечное величие и справедливость Бога требуют и бесконечного искупления, совершенного против божества преступлений. Однако конечность человеческого существа не позволяет ему выполнить условия бесконечного искупления, даже если все человечество в целом будет принесено в жертву ради удовлетворения божественной справедливости. Вот почему сам Бог в лице своего Сына берется принести безмерный выкуп, дабы справедливость была удовлетворена. Христос был осужден на крестную смерть вместо грешного человечества, чтобы открыть Ему доступ к благодати. В более позднем учении, развитом Лютером и Кальвином, речь идет уже не только о божественной справедливости, но и о гневе Божием, который смогла утолить лишь смерть Христа на кресте. Эта теория породила неисчислимое множество искажений церковной веры. В таком понимании свобода божественной любви оказывается подчиненной жесткой необходимости свирепого эгоцентрического правосудия, требующего садистского удовлетворения. Бог церкви, отец возлюбленной человеческой души, превращается в неумолимого и грозного судью, наслаждающегося, по мнению Августина, зрелищем страданий грешников в аду последовательные волны атеизма, ознаменовавшие духовную жизнь Запада последних столетий, а также и бунтарские порывы к освобождению от власти бога-садиста римской юридической традиции представляют собой явления, тесно связанные с теорией удовлетворения божественного правосудия смертью Христа. В них выражается установившаяся в сознании западного человека взаимозависимость между христианской истиной и непреодоленным комплексом вины. Западная концепция искупления искажает церковное понимание грехопадения как трагедии, как экзистенциальной катастрофы человека. Она видит в первородном грехе лишь юридическое преступление, подлежащее наказанию проступок, источник виновности и необходимости оправдания на уровне отдельного индивидуума. В самом деле психика грешного человека испытывает даже своего рода потребность в чувстве вины и часто стремится его спровоцировать с тем, чтобы через объективированное несомненное искупление обрести эгоцентрическое удовлетворение в переживании индивидуального оправдания». Схема «виновность, искупление, оправдание» представляет собой типичную черту всякой естественной религии. Она есть выражение особенностей человеческой психики, упорно держащейся за индивидуалистическое понимание бытия и пытающейся избавиться от смерти за счет собственных заслуг. Заслуги эти в результате приобретают вынужденный характер – как миновой эквивалент некоего трансцендентного выкупа. При подобном подходе сама церковь превращается в морализаторскую религию, призванную обеспечить устойчивость бытия отдельного индивидуума. Крест Христов перестает воплощать и являть нам радостную весть о спасении, отказ от экзистенциальной автономии ради триумфа жизни. Принятие смерти, в котором окончательно сокрушается экзистенциальное сопротивление индивидуального начала, и существование человека устремляется уже не к тварным природным истокам, но к личной связи с Богом, Отцом и Подателем жизни. Крест Христов обратился в преимущественный символ Церкви, видимый знак христианской веры, не только как напоминание о страстях Господних, ценой у которых был умилостивлен гнев Божий. Христиане осеняют себя крестным знамением, выражая таким образом добровольный отказ от индивидуальной самодостаточности и жертвенное предание своей жизни в руки Отца и Бога. «Все чувственные вещи должны пройти через крест», пишет святой Максим Исповедник и все умопостигаемые вещи должны пройти через погребение. Все явления жизни, все доступное нашему индивидуальному чувственному восприятию и столь же индивидуальному теоретическому познанию, все, чем мы обладаем, как нам кажется, в силу наших собственных способностей, все это должно быть распято и погребено, предано смерти, как твердыни нашей эгоистической самоуверенности, дабы стать единением и самоотдачей в любви. Вот почему христиане крестятся не только во время молитвы, но перед всяким делом, осеняя крестным знамением хлеб, который собираются вкушать, и чашу, из которой собираются пить, входя в дом и выходя из дома, ложась спать и пробуждаясь. Каждое обстоятельство, каждое явление повседневности отмечены знаком живительной смерти, знаком покорности отчей воли, то есть воли самой жизни. В самом деле, крест — это не просто сентиментальное или морально-педагогическое напоминание о событиях прошлого, но символ и знак — принятия образа бытия Христова, который есть жизнь. Поэтому крест, как проявление жизни, той жизни, на которой зиждется церковь и упование верующих, не случайно ставится на могилах усопших, удостоверяя таким образом вхождение их в царство живых.